Глава тридцать четвертая «Они пришли, победу принесли, с поля сражения, полив его кровью, прежде чем Дарвин решил бежать» Лебергер де Эрик Сон не смыкал глаз графа Оксфорда и его сына. Хотя успехи или поражения герцога Бургундского теперь уже и не могли иметь для них того важного значения — которая они имели бы при жизни Маргариты. Однако граф не мог не принимать живейшего участия в судьбе своего прежнего сподвижника. А сын его, полный юношеского огня и стремления к отважным подвигам, не мог оставаться безразличным к таким важным политическим событиям. Артур, встав с постели, начал одеваться. Вдруг конский топот обратил на себя его внимание. Посмотрев в окно, Он воскликнул. «Новости! Новости из армии!» И выбежал на улицу. Всадник, утомленный, как казалось, скорой гездой, спрашивал о двух Филлипсонах отце и сыне. Артур узнал в нем Кольвина, начальника бургундской артиллерии. Вид его свидетельствовал о сильном расстройстве. Его изорванная одежда и избитое вооружение, заржавевшее от дождя или, может быть, От крови показывали, что он приехал прямо с поля битвы, где, вероятно, потерпел поражение. Добрый конь его был так измучен, что едва держался на ногах. Положение всадника казалось немногом лучше. Он слез с лошади, чтобы поздороваться с Артуром, но от сильного изнурения так зашатался, что, наверное, упал бы, если бы его не поддержали. Помутившиеся глаза его, казалось, потеряли способность видеть. Члены едва двигались, и задыхающимся голосом он произнёс: "Это только усталость, недостаток сна и пищи". Артур, пригласив его в дом, велел подать закуски, но Кольвин отказался от еды и выпил только бокал вина. Затем, посмотрев на графа Оксфорда, он голосом, в котором слышалась сильнейшая скорбь, болезненно произнёс: Герцбург-Гунский. Убит, прервал его граф. Надеюсь, что нет. Лучше было бы так, сказал англичанин. Но несчастье поразило его прежде смерти. Он побеждён? спросил Оксфорд. Да, совершенно, и таким ужасным образом, отвечал воин, что все поражения, которые до сих пор я видал, в сравнении с этим ничего не значат. Но Как и где это случилось? спросил граф Оксфорд. Насколько мне известно, вы превосходили неприятеля числом. Вдвое на одного, по крайней мере, отвечал Кольвин, и рассказывая вам об этом деле, мне бы хотелось самого себя разорвать зубами за то, что я принуждён сообщать такую постыдную весть. Снег ещё тому назад мы осадили дренной городишко Муртон. Бургомистр которого один из упрямых бернских медведей вздумал пренебрегать нами. Он даже не потрудился запереть своих ворот, и когда мы послали к нему парламента́, с предложением сдать город, он отвечал, что мы можем войти в него, если нам угодно, и что нас примут как следует. Я хотел было образумить его залпом моей артиллерии, но Герцек слишком разгорячился, чтобы послушать доброго совета. Подстрекаемый этим подлым предателем Кампо-Бассо, он счел за лучшее начать всеми своими силами штурм. Залпами моей артиллерии я обрушил бы стены города на головы его защитников, но он был слишком укреплен для того, чтобы можно было взять его с помощью мечей и копий. Мы были отражены с большим уроном, и войска наши пришли в замешательство. Тогда мы начали правильную осаду, И мои батареи образумили этих сумасшедших швейцарцев. Стены и валы обрушивались от выстрелов храбрых бургундских артиллеристов, а мы были укрыты окопами от войск, идущих, как говорили, чтобы принудить нас снять осаду. Но вечером 20-го числа этого месяца мы узнали, что они находятся от нас очень близко, и Карл, посоветовавшись только со своей отвагой, двинулся им навстречу. отказавшись от преимуществ, которые представляли наша прекрасно устроенная батарея и сильная позиция. По его приказанию, хотя и против собственной воли, я последовал за ним с двадцатью орудиями и с отборными моими людьми. Мы выступили из нашего лагеря на следующее утро и, пройдя некоторое расстояние, увидели на горе лес копий, бердышей и двоюручных мечей. К этому присоединился разгул стихий. Сильная гроза со всей яростью разразилась над обеими армиями. Но нам она наделала вреда больше, чем им, так как наши войска, а в особенности итальянцы, не привыкли к такому проливному дождю и к ручекам, которые превратились в бешеные потоки, затопляли и расстраивали наш боевой порядок. Тут герцог увидел, что необходимо отложить свое намерение немедленно дать сражение. Подъехав ко мне, он приказал прикрывать пушками отступление своих войск, прибавив к тому, что он сам лично прикроет меня со своими всадниками. Приказ отступать был отдан. Но это движение придало новую смелость неприятелю и без того уже окрылённому победой. Ряды швейцарцев мгновенно преклонили колено для молитвы, обряд, который показался мне очень забавным для поля битвы. Но впредь я этому уже не буду смеяться. Через 5 минут швейцарцы опять вскочили на ноги и бросились вперёд, трубя в свои рога и оглашая воздух воинственными кликами. Вдруг милорд тучи разошлись, и солнце осветило союзников яркими лучами, тогда как над нашими головами буря продолжалась. Мои артиллеристы арабели Армия позади нас отступала. Солнце над надвигающимися вперёд швейцарцами освещало на скате горы множество знамён. Неприятель оказался вдвое многочисленнее, чем мы предполагали. Я убеждал моих воинов мужественно держаться на месте, но при этом произнёс слова, бывшие тяжким грехом. Стойте крепко, мои храбрые артиллеристы. Мы обрушимся на них таким громом и поразим их такой молнией, от которой не спасут все их молитвы. Но это была нечестивая мысль, хула на Всевышнего, и мы за это пострадали. Мы с предельной точностью навели пушки на приближающиеся полки. За это я ручаюсь, так как я сам наводил великую герцогиню Бургундскую. Ах, бедная герцогиня! В каких грубых руках ты теперь находишься! Зал проздался, и прежде чем дым рассеялся, я увидел множество павших людей из намён. Весьма естественно было думать, что такой выстрел расстроит нападающих. И пока ещё дым скрывал от нас неприятеля, я велел вновь зарядить наши пушки, всеми силами стараясь рассмотреть в тумане, какое бы лучше дать им направление. Но прежде чем дым разнесло и пушки были вновь заряжены, швейцарцы тучей налетели на нас. Всадники и пехотинцы, старики и юноши, рыцари и слуги бросились на наши пушки, совершенно пренебрегая своей жизнью. Храбрые из поддвижники были смяты и опрокинуты в то время, когда они ещё заряжали свои пушки. И я не думаю, чтобы хоть одна из них успела выстрелить во второй раз. А Герцк? спросил граф Оксфорд. Разве он не поддержал вас? Он храбро и неустрашимо сражался за нас со своей валонской и бургундской гвардией, отвечал Кольвин. Но наёмные итальянские войска уже показали тыл. Притом и без того узкое ущелье было ещё заграждено артиллерией. Место сражения было совершенно непригодно для конницы. Вопреки последним усилиям герцога и сражавшихся вокруг него храбрых фламандцев, Всё было смята, опрокинуто и приведено в совершеннейший беспорядок. Я был пеш и сражался как мог, не помышляя даже о спасении своей жизни, когда увидел, что пушки мои захвачены и верные мои артиллеристы перебиты. Но заметив, что герцога Карла сильно теснят, я взял мою лошадь у пожа. Мне едва удалось помочь господину Делакруа высвободить герцога. И тут наше отступление превратилось в полное поражение. Когда мы достигли нашего арьергарда, который оставили в надёжных окопах, мы увидели швейцарские знамёна, развивающиеся на наших батареях. Значительный отряд их армии, совершив обход по только им одним известным ущельям, напал на наш лагерь. В то же время Адриан Бубенберг произвёл вылазку из осаждённого города. И таким образом на наши укрепления напали разом с двух сторон. Можно с уверенностью сказать, что половина Герцкской армии пала от меча или была сброшена в озеро. Те, которые спаслись от смерти, разбежались в разные стороны и, вероятно, уже никогда не соберутся. Такого ужасного и ничем не поправимого поражения ещё не видано. Мы обратились в бегство, как олени, овцы и тому подобные робкие животные, которые потому только держатся вместе, что боятся разлучиться, но никогда не помышляют о том, чтобы защищаться. А агерцок, спросил граф Оксфорд. Мы увлекли его с собой, сделав это скорее по невольному побуждению, нежели из преданности, подобно тому, как люди, бегущие с пожара, хватают то, что по ценнее. не давая себе отчета в том, что они делают. Рыцари и оруженосцы, офицеры и солдаты, бежали в одинаковом страхе. Каждый звук швейцарского рога, раздававшийся позади нас, ускорял наш бег. «А герцог?» — повторил Оксфорд. Сначала он пытался остановить бегущих, чтобы дать отпор неприятелю. Но, убедившись, что бегство стало общим, Он поскакал вместе с нами, не произнося ни одного слова и не отдавая никаких приказаний. Мы мчались целый день, не получив от него ни слова в ответ на наши вопросы. Положение его нас сильно тревожит. Он решительно отказался от всякой пищи, ни с кем не говорит, ко всему относится совершенно безучастно. Все прихоти его сердитого, своенаравного характера уступили место безмолвному и мрачному отчаянию. Мы начали советоваться, что нам делать, и общим мнением было обратиться за содействием к вам. С этой именно целью я и приехал сюда. Карл всегда относился с уважением к вашим советам, и вы, как нам кажется, можете своим влиянием на герцога вывести его из того бесчувственного состояния, в котором он теперь находится. Этим вы быть может спасёте ему жизнь. Чем же я могу помочь ему, спросил Оксфорд. Ты знаешь, что он не принял моего совета, который принёс бы много пользы и ему, и мне. Тебе известно, что даже жизнь моя не была безопасна среди злодеев, окружавших герцога и пользовавшихся его расположением. Совершенная правда, но мне также известно, что вы старые его товарищ по оружию, и мне не пристало учить благородного графа Оксфорда. тому, чего от него требуют законы рыцарства. Что же касается безопасности вашего сиятельства, то всякий честный человек в нашей армии почтёт себе за долг охранять вас. Об этом я менее всего забочусь. И если моё присутствие действительно может принести пользу герцогу, если можно полагать, что он его желает. Уж, конечно, конечно желает, сказал верный воин со слезами на глазах. Мы слышали, как он называл вас по имени, звал вас, как будто в тяжком сновидении. Если так, то я к нему немедленно отправлюсь, сказал Оксфорд. Где он предполагал устроить свою главную квартиру? Относительно этого он ничего определённого не решил. Но Конте назначил его место пребыванием Ла-Ривьер, близ Саленса, в Верхней Бургундии. Следовательно, Я тотчас поеду туда с моим сыном. Ваш вид, ми лорд, произведёт благотворное влияние на герцога. Я в этом глубоко убеждён. Итак, предложение Кольвина было принято, и Оксфорд с сыном собрались в дорогу, распрощавшись с королём Рене, который, казалось, очень жалел об их отъезде. В сопровождении начальника бургундской артиллерии они проехали через Прованс до Фине. и Франш-Конте, направляясь к тому месту, куда герцог Бургундский удалился. Но протяженность и неудобство этой дороги задержали их на пути более 15 дней. Так что в начале июля 1476 года путешественники наши прибыли в замок Ла-Ривьер, лежащий в Верхней Бургундии, в милях в 20 на юг от Саленса. Замок этот, сам по себе не обширный, был окружён множеством палаток, разбитых как попало без всякого порядка и благоустройства, всегда соблюдавшихся в лагере Карла Смелого. Несмотря на это, присутствие герцога Бургуннского обозначалось его большим знаменем, развевавшимся на стенах замка. Опытный взгляд Оксфорда сейчас же заметил тот беспорядок, который теперь господствовал в лагере герцога. Граф взглянул на Колвина, как бы спрашивая у него объяснения, но начальник артиллерии пожал плечами и промолчал. Когда Колвин уведомил о прибытии своём и английского графа, то распорядитель главной герцогской квартиры Конте очень обрадовался их приезду, и тотчас же их принял. "Несколько верных слуг герцога", сказал он, "собрались теперь на совещание". в котором ваше содействие, почтенный лорд Оксфорд, будет чрезвычайно важно. Господа де Лакруа, де Краон, Рюбамире и другие бургундские вельможи совещаются теперь относительно мер по защите нашей страны в настоящем, крайне опасном ее положении. Все они чрезвычайно обрадовались приезду графа Оксфорда и объявили, что не отдают ему должных почестей только потому, что им известно его желание скрывать свой настоящий титул. Его высочество, сказал Декраон, два раза изволил спрашивать о вас и всё под принятым вами именем Филипсона. Этому я не удивляюсь, господин Декраон. Имя это дано мне с давних времён, когда я ещё находился в Бургундии после первого моего изгнания. Когда все мы Бедные Ланкастерские дворяне переменили свои имена. Добрый герцог Филипп сказал, что я, как товарищ по оружию сына его Карла, должен быть назван по его имени Филипссоном. Сон значит по-английски сын. Следовательно, Филипссон значит сын Филиппа. В память доброго государя я опять принял это имя, когда был принуждён оставить своё. И вижу, что Герцек помнит нашу прежнюю дружбу, называя меня таким образом. А в каком положении находится его высочество? Бургунцы молча переглянулись между собой. Герцек наш как будто помешался, отвечал наконец Канте: "Господин Аржантень, вы лучше всех нас можете отвечать на вопрос достойного графа о положении нашего государя. Он похож на человека, лишившегося рассудка, сказал будущий историк этих смутных времён. После Грансонского сражения, мне кажется, он всё ещё не может вполне образумиться. Но прежде он был прихотлив, безрассуден, самовластен, сердился на даваемые ему советы, считая их оскорблением для себя и взыскивал за малейшее нарушение почтения к своей особе. Теперь же в нём произошла полная перемена, как будто этот вторичный удар ошеломил его и подавил все сильные страсти, возбуждённые первым. Он молчалив, как картезианский монах. Нелюдим, как затворник, не принимает ни в чём участия и нисколько не заботится об управлении своей армией. Вы знаете, что прежде он занимался своим туалетом, и что даже в самой его небрежности была заметна какая-то изысканность. Но теперь вы увидите в нём сильную перемену. Он не позволяет не причёсывать себе волос, не стричь ногтей. Он совершенно не заботится о том, оказывают ему почтение или нет. Ест очень мало или почти ничего. и пьёт самые крепкие вина, от которых, кажется, нисколько не пьянеет. Не хочет ничего слышать ни о войне, ни о делах, ни об охоте, ни о каких бы то ни было иных развлечениях. Представьте себе отшельника, выведенного из кельи, чтобы управлять государством. И вы будете иметь верное изображение когда-то гордого и деятельного герцога Карла Бургундского. Следовательно, Ум его сильно расстроен, спросил граф. Полагаете ли вы, что мне можно будет представиться герцогу? Я тотчас узнаю, сказал Канте и, выйдя из залы, вскоре возвратился, сделав графу знак следовать за ним. В кабинете граф увидел несчастного Карла, который сидя в креслах, протянул ноги на табурет. Герцог так изменился, что граф Оксфорд мог бы принять его за привидение Карла. И действительно, густые длинные волосы, не спадая в беспорядке с головы его, смешивались с бородой. Помутившиеся в палые глаза, ввалившаяся грудь и поникшие плечи придавали ему страшный вид существа, пережившего последнее томление смерти, отнимающие у человека волосы все признаки жизни и силы. Даже самый наряд его, небрежно накинутый плащ, увеличивал сходство его с мертвецом в саване. Кантта назвал графа Оксфорда. Но Герцк, взглянув на него померкшими глазами, не дал никакого ответа. Поговорите с ним, достойный Оксфорд, сказал бургундит шёпотом. Сегодня он особенно не хорош. Но Может быть, он узнает ваш голос. Никогда прежде, то есть в то время, когда герцог Бургундский находился на вершине своего благополучия и могущества, Оксфорд не преклонял пред ним колен и не целовал руки его с таким искренним уважением, как он сделал это теперь. Он штил в нём не только исполненного скорби друга, но и смирившегося государя. Вероятно, Упавшая на руку слеза графа пробудила внимание герцога. Так как взглянув на графа, он произнёс: "Оксфорд, Филипсон, мой старый, мой единственный друг. Так ты отыскал меня в этом приюте стыда и злополучия? Я не единственный друг ваш, государь", сказал Оксфорд. Небо даровало вам множество искренних друзей между вашими верноподданными. Но хоть я и чужестранец, однако кроме присяги законному моему государю, не уступлю никому из них в чувствах почтения и уважения, которые я питал к вашей светлости в счастливое для вас время, и который теперь пришёл засвидетельствовать вам в несчастье. В несчастье, повторил Герцог. да действительно в ужасном невыносимом несчастье недавно ещё был я карл бургуннский называемый смелым а теперь я два раза разбит этими бродягами германскими мужиками знамя моё захвачено кавалерия моя обращена в бегство лагерь мой дважды разграблен а похищенное в нём стоило дороже чем вся швейцария Меня самого преследовали как оленя или как дикую козу. Наивеличайшая адская злоба никогда бы не могла собрать больше позора на Герцкгскую главу. Напротив, государь, сказал Оксфорд. Это небесное испытание, требующее терпения и твёрдости духа. Самый храбрый и самый ловкий рыцарь может быть выбит из седла но тот трус, кто станет валяться по земле после того, как это с ним случилось. Трус, говоришь ты? вскричал Герциг, несколько опомнившись при этом грубом выражении. Уйдите и не показывайтесь, пока вас не потребуют. Чего, я думаю, не случится, пока ваше высочество не скинете с себя этот наряд и не оденетесь приличным образом, сказал граф хладнокровно. Что вы под этим разумеете, граф? Вы забываетесь. Если это так, государь, то обстоятельства меня к этому принудили. Я могу сожалеть о павшем величии, но не в состоянии уважать того, кто сам себя бесчестит, уступая подобно слабому ребёнку ударам злой судьбы. А кто ты сам, осмеливающийся говорить со мной таким образом? Воскликнул Карл, вполне очнувшись и отдавшись всей свойственной ему гордости и гневу. Ты сам не более как бедный изгнанник и смеешь, войдя ко мне без позволения, делать мне подобные упрёки. Что касается меня, сказал Оксфорд, то я действительно, как вы говорите, бедный изгнанник. Однако я не стыжусь моей судьбы. Доказывающий непоколебимую верность моему государю и его наследникам Но могу ли я узнать герцога Бургундского В угрюмом затворнике, не имеющем другой стражи, кроме буйной Вышедшей из повиновения толпы солдат Страшных только для его друзей Могу ли я признать герцога Карла Смелого в монархе У которого государственный совет парализован Потому что сам герцог в нем не присутствует В довершении всего сам Герцэг, подобно раненному в берлоге волку, прячется в мрачном замке, готовым отворить ворота при первом звуке швейцарского рога, потому что некому защищать его. Могу ли я наконец узнать Герцога Карла Смелого в том, кто отрынул свой рыцарский меч, не защищается им и не может даже благородно умереть, как затравленный олень, а предпочитает быть задушенным, подобно лисице? «Смерть и ад!» — вскричал громовым голосом герцог, скосив глаза туда, где должен был висеть меч, и заметив, что он без оружия. «Счастлив ты, что при мне нет меча! А то тебе не удалось бы похвастать, что дерзость твоя осталась ненаказанной! Канте, уличи во лжи этого господина! Скажи, в повиновенье ли и в порядке мои солдаты?» Государь, отвечал Канте, у вас ещё довольно многочисленное войско, но мне кажется, что оно уже не в том порядке и подчинённости, как это было прежде. Вижу. Вижу, сказал Герцк, что вы все ленивцы и жалкие советники. Послушайте, господин Канте, к чему же годны вы и все прочие, получившие от меня огромные земли и поместья, если я не могу слечь в постель без того, чтобы войска мои не пришли в такой позорный беспорядок, что я подвергаюсь презрению и упрёкам всякого нищего чужестранца. "Государь", возразил Кантэ, мы делали всё, что могли. Но ваше высочество сами изволили приучить ваших наёмных военачальников и предводителей ваших вольных дружин принимать приказания только из ваших собственных уст или рук. Они громко требуют жалования, а казначей не дает им его без повеления вашего высочества, отговариваясь тем, что это может стоить ему головы. И они не слушают ни приказов, ни увещаний от нас или от тех, которые составляют ваш совет». Герцог горько улыбнулся, но очевидно было, что этот упрек ему даже польстил. «Ах», — сказал он, — «один только Карл Бургундский может ездить на своих диких лошадях, и управлять своими необузданными войсками. «Слушай, Канте, завтра я сделаю смотр моим войскам и прощаю прошлые беспорядки. Жалование будет выдано, но беда тому, кто меня слишком рассердит. Прикажи, чтобы мне принесли платье и оружие. Я получил урок», — прибавил он, бросив угрюмый взгляд на Оксфорда, «и не хочу еще раз подвергаться обиде, не имея средств, отомстить за неё. Ступайте оба вон. Ты, Канте, пошли ко мне моего казначея со счетами. И боже его сохрани, если я найду их не в порядке. Граф Оксфорд и Канте почтительно поклонились герцогу и направились к выходу. Но дверь ещё не успела за ними затвориться, как герцог вдруг вскричал: "Лорд Оксфорд, ещё на одно слово. Где вы учились лечить Верно, в вашем знаменитом университете средство ваше удивительно как подействовало. Однако, доктор Филипсон, оно могло стоить тебе жизни. Я никогда не дорожил моей жизнью, когда дело шло о том, чтобы помочь моему другу. Ты истинный друг, сказал Карл. И друг неустрашимый. Но иди. Я ужасно взволнован. Ты подверг меня жестокому испытанию. Завтра мы с тобой поговорим обстоятельнее, а до тех пор я прощаю тебе твои речи и уважаю тебя. Граф Оксфорд возвратился в зал совета, где все бургундские вельможи, узнав от Канте о произошедшем, собрались вокруг графа, чтобы поздравить его с успехом и выразить ему свою признательность. С возвращением энергией к Карлу всё кругом него пришло в движение, и порядок в войсках быстро восстановился. На другой день Карл произвёл осмотр своим отрядом. Предписал новый набор, сделал разные распоряжения по армии и исправил упущения против воинской службы строгими приказами, подкреплёнными несколькими заслуженными наказаниями, из которых кампобассовым итальянцам досталась добрая часть. Солдаты всё это перенесли терпеливо, тем более что они получили своё жалование, достаточное для того, чтобы привязать их к знамёнам, под которыми они служили. Вместе с тем Герциг, уважив мнение своего совета, согласился учредить собрания государственных чинов в своих различных владениях. Удовлетворил различные жалобы и осыпал своих подданных разными милостями, в которых он до тех пор отказывал. Этим он вновь приобрёл часть любви своих подданных, которой он совсем было лишился. Вслед вслед своей опрометчивости